Утром я долго не покидала свою комнату, ожидая, пока стихнет очередной скандал. Меня так и подмывало собрать вещи и переехать в квартиру, оставленную мне бабулей. Междуусобная война шла по нарастающей, и, казалось, конца этому не предвидится. Наконец все стихло, и я выбралась на кухню. Тут же выяснилось, что мать с дочерью покинули поле боя и находятся вне квартиры. Позавтракав, я пошла в кабинет отца и вновь стала изучать его записную книжку. Если он занимался разгадкой некой тайны, связанной с бабушкой, должен был оставить хоть какие-то записи. Конечно, на ум сразу пришла таинственная папка. Я считала, что там документы, имеющие отношение к бизнесу отца. А если... Нет, это уж слишком. Пожалуй, я чересчур увлеклась теорией, что бабуля жила под чужим именем. Да и кого ее тайна могла заинтересовать, кроме самых близких родственников? Мои размышления нарушил телефонный звонок. Сняв трубку, я услышала голос Макса. — Привет, — сказал он. — Привет, — ответила я и зачем-то добавила. «Музы нет дома». «Я не ей звоню», — весело ответил он. «А тебе?» «Да». Я постаралась, чтобы голос звучал равнодушно. Наверное, получилось так себе, потому что он засмеялся. «Тебя это удивляет?» У меня не было времени поразмышлять над этим. «Жаль, я надеялся, ты хоть иногда думаешь обо мне». «Иногда думаю», — порадовала я его. Спрашивать, что конкретно ты думаешь, не буду, чтобы не нарваться. Разумно. На улице плюс двадцать семь. Самое время искупаться. Как ты на это смотришь? Я знаю чудное местечко в двадцати километрах от города. Сегодня понедельник. Есть шанс, что к воде не придется идти, переступая через тела отдыхающих. Но ты как? Составишь мне компанию? С удовольствием. «Только дождусь Яну, она хотела поехать за город». «Я должен понять это так, она едет с нами». «Ты не против?» «Нет», вздохнул он, «хотя ты зря опасаешься посягательств с моей стороны, я хорошо воспитан». «Здорово», хихикнула я, «но я не могу оставить Яну, она обидится, если я поеду без нее». «Хорошо, пусть будет Яна, я ей сейчас позвоню». «Я возле вашего дома. Мне следует ждать в машине?» «Зачем же? Поднимайся. Квартира тебе известна». Я поморщилась в досаде, решив, что он может счесть это намеком на их вчерашнюю встречу с мачехой. Через несколько минут позвонили в дверь. Я пошла открывать и обнаружила Макса с картонной коробкой в руках. «Это пирожные», — пояснил он. «Надеюсь, ты не на диете». «А мне стоит задуматься над этим, по твоему мнению?» «О, нет-нет, ты выглядишь великолепно!» «Слава богу, а то я уже начала беспокоиться!» К тому моменту я успела позвонить Янке. Узнав, что Макс приглашает нас на озеро, она едва не свихнулась от счастья и обещала быть дома через пять минут. Я очень надеялась, что она вскоре появится». Оставаться наедине с Максом было нелегким испытанием. Я совсем не знала, как себя вести с ним. Дружеской, ничего не значащей беседы не получалось, а язвить мне совершенно не хотелось. Я налила себе и ему чаю. Он устроился за столом, уминая пирожные и болтая о пустяках. У него-то это хорошо выходило. Наконец... Хлопнула входная дверь, и появилась Янка. Я только вздохнула, заметив, как счастливо засияла ее физиономия при виде Макса. «Привет, Яночка!» — сказал он, поднялся и поцеловал ее. «Куда мы поедем?» — спросила она робко. «Скоро узнаешь, а пока ешь пирожные!»